Глава 933. Или Озорная планета. Иван был, волосы на голове встали дыбом. В попытке найти источник голоса он настороженно осмотрелся. Вот только в комнате никого не было. Даже божественное сознание ничего не обнаружило. Может, ему показалось? Иван Боло немного подождал, а потом попробовал обратиться к неизвестному, но ответа не последовало. Стоило ему проверить кольцо в бездонной сумке, Как его лицо исказилось гримасе, он был практически уверен, что ему не послышалось. Странный смех и голос явно принадлежали бумажному человеку из бездонного кольца. Он что, не ушёл? Или решил вернуться? В бездонном кольце не было ничего, кроме бутылочки для загадывания желаний и копии галактического лука. Быть может, бумажный человек прятался неподалёку? Предположим, что бумажный человек где-то рядом. Значит, у него есть какой-то план. Иначе он бы не вернулся. Иван Боле сделал вид, что расслабился, сел в позу лотоса и погрузился в медитативный транс. При этом он держал божественное сознание наготове. За следующие 12 часов ничего не произошло. Всё это время корабль безбожных людей на борту пересекал Чёрное море, гонимый вперёд какой-то незримой силой. Многие избранные покинули свои комнаты и сбились небольшие группы, в некоторых было больше дюжины человек, в других меньше 10. Среди них были Лелельинзы, толстячок и Практикс с монументальной причёской. Нашлись и те, кто предпочел держаться в стороне от остальных, вроде девушки в маске и с врепа Практика в чёрном халате, что до оставшихся изборных из четвёрки, которые Иван было приметил с самого начала. Эти двое тоже оказались весьма известными людьми. Вокруг девушки с колокольчиком на запястье собралось более 20 человек. Правда, на сей раз среди них не было парня с башней в волосной главе. Окружавшие её избранные старались не показывать эмоций, но в их глазах всё равно можно было разглядеть обожание. И интеллигентного на вид практика тоже окружала толпа. Судя по всему, такое внимание для него было делом обычным, сейчас же он что-то читал, демонстративно не обращая внимания настоящих неподалёку избранных. Эти молодые люди внимательно следили за каждым его движением в надежде поймать момент, чтобы представиться. Ван Боулэ божественным сознанием мог подслушать приглушённые разговоры избранных. Очевидно, никто не станет обсуждать что-то секретное о присутствии такого количества свидетелей. Из их разговоров Ван Буэлло немного узнал о девушке с колокольчиком. В бескрайнем звёздном небе святого домена отступнического учения существует секта Девятиглавый Феникс. Третья по силе секта Региона. Ван Буэлло прищурился. Раньше он имел лишь смутное представление об этом святом домене, но сейчас ему удалось узнать кое-что новое. И дураку ясно, что Секта Девятиглавы Феникс во много раз превосходила цивилизацию первозлата по силе, а вот разница между ней и семьей Сэ была не столь существенной. Из болтовни избранных он чуть больше узнал и об интеллигентном на вид практике. В каком-то смысле он был его земляком из святого домена еретического Дао, если точнее, то он был прямым учеником вице-лорда Дао-девяти Дао-областей, которые считались сильнейшими. С таким статусом он всего пары слов мог заставить цивилизацию первозлата дрожать от страха, Всё-таки они находились в подчинении девяти дао областей. Ван Болау слышал немного о рослам практике. Парень с башней волос на голове, выходец из семи торговцев, тоже попал сюда из бесконечного дао домена. За последние несколько тысяч лет его клан почти сравнивался с семьёй Сы. Се. С точки зрения человека непричастного, создавалось впечатление, будто эти две семьи были непримиримыми конкурентами. Однако тогда сразу же возникло вопрос, по какой причине семья Сы Се позволила им так разрастись. Но у этих ребят непростое происхождение. Если так подумать, он ничуть не уступал им. Тёмный дитя из тёмной секты. К тому же одно упоминание имени его старшего брата могло кого угодно напугать до смерти. Это немного его успокоило. Девушка в маске не стала раскрывать другим своё имя и принадлежность к секте. Молодого человека в чёрном халате с длинным мечом окружила ледянища аура. Судя по всему, не был отпрыском какой-то знаменитой семьи или клана. На что косвенно указывало то, как он с подозрением о враждебности косился на окружающих. К сожалению, одного дня было слишком мало, чтобы узнать больше, а Ван Буэллэ не сомневался, что, будь путешествовать длинней, ему бы удалось выяснить об избранных намного больше. Не только Ван Буэллэ подслушивал разговоры с помощью божественного сознания. Другие избранные тоже так делали. Правда, в отличие от Ван Буэллэ, для них эта информация почти не представляла ценности. Куда больше их интересовала загадочная практика по имени Садаллэ. Хоть Ван Була считал, что не сделал ничего особенного, его недавние возмутительные выходки сделали его чуть ли не главной темой всех разговоров. Он мало кому понравился, но отрицать его силу было глупо. Дошло до того, что некоторые начали сравнивать его с четвёркой самых талантливых избранных. Это породило ещё больше вопросов. «Далу? Исимисе? Разве у них есть кто-то с таким именем? Он напомнил мне того бесстыжего неоча Сахаяна. Украл метку у цивилизации первозлата?» прошмагнул на корабль прямо под носом эксперта стадии вечной звезды, а потом захватил в плен их дитя Дао. Что? Посланник не остановила его, когда он попытался взять духовный фрукт? Дал ему погрести веслом, что позволило ему усилить тело бессмертной энергией. Когда избранные с из корабля Ван Боло рассказали остальным о своих приключениях, многие направили божественное сознание на комманду Ван Боло. Даже девушка с колокольчиком, учёные практики, парни в чёрном не стали исключением. То, что устроил Ван Боло, действительно поразило их. Ни на одном корабле рулевые не позволяли послажётам взяться за весло. Хоть он и стал первым, кому довелось отведать духовный фрукт, контраст между ним и всеми остальными был слишком разителен. Вдобавок Ван Болос сумел продать два духовных фрукта, а потом стал торговать правом проезда на корабле. Потратив все алы и кристаллы практики, не знали, что обо всём этом думать. У него от бедности совсем крыша поехала. Теперь я почти уверен, что он действительно из семьи Ся. Скорее всего, он младший брат Сахаяна. Божественное осознание передавало Ван Буэлле все их разговоры. Покашлив, он решил не обращать на это внимания, но когда его назвали младшим братом Сахаяна, он насупился. Про себя он решил, что эта папочка был старшим братом. К сожалению, он не мог развеять это заблуждение. С другой стороны, такого рода слухи были ему только на руку. Выбросив всё это из головы, он выглянул в окно на море чёрной бумаги. Вдалеке над морем парил огромный шар... Если присмотреться, то становилось понятно, что это был не шар, а планета. Во время плавания в Чёрном море не редко можно было её увидеть. Во время первого путешествия горизонт был абсолютно чист, но сейчас она была во всех на виду. Она была не очень большой, но в Ан было не покидало чувство, что в ней скрывается иной мир. Планета, плавающая в море. Пробормотал он. Путешествие медленно подходило к концу. Корабль стал замедляться. На ван были остальные изорны на борту увидели в море вдали к необычную планету. Она казалась простым видением. Поначалу некоторые вообще ничего не увидели, а другие узрели лишь густой туман. Немного позже пейзаж изменился. Казалось, будто планета всегда здесь была. Там уже она постоянно менялась. Несмотря на постоянные метаморфозы, люди на корабле заключили, что впереди их ждала именно планета. Элеозорная планета? На ум изорным сразу же пришли эти два слова. И олизорная планета стала увеличиваться в размерах быстрее, чем Глосс успевал следить за ней. Она разрослась до немыслимых размеров, став величественней всего Чёрного моря. Гигантский корабль с изображением на борту затянуло прямо в неё.